Глава 16 «Привет», — тихо поздоровался мужчина, стоящий передо мной. «Вот ты какая, избранная». Он склонил голову на бок и разглядывал меня с живым любопытством. «Кто вы?» — спросила, оглядываясь. Мы с ним находились внутри купола, а вот Нейт был за пределами. Он стоял там за прозрачной стеной и молча смотрел на меня, сжимая кулаки. «Тот...» «Кого ты должна была разбудить?» «А почему тут только я? Почему Нейт там? Ведь только благодаря ему мы тут». «Ты уверена, что он тебе нужен?» Смеясь, спросил мужчина. «Кстати, он слышит меня, но твои ответы ему неведомы». «Так кто вы и почему вас заперли?» Перешла я к расспросам. «Я Эйден», — легко ответил незнакомец. «А заперли меня недовольные». И мне понравилось, что я наказал неверных. Так это вы! Я сделала шаг назад, в полном ужасе, смотря на молодого мага из легенды. Вы сотворили то заклинание и разрушили судьбы многих женщин, как вы могли? Да, немного погорячился скривился Эйдан. Только потом понял свою ошибку. Только исправить не получилось, вот заковали. Как до такого вообще можно было додуматься? Воскликнула с отвращением, глядя на мужчину. Знали бы вы, сколько жизней загубили! Я обернулась и посмотрела на Хмурого Нейта, который напряженно прислушивался. Эйдан усмехнулся, зажмурился и щелкнул пальцами. Вот и все. Легко отозвался, улыбаясь. Проклятия больше нет. Только огорчу тебя, маленькая, но храбрая девочка. Ничего не изменится. И это уже не моя вина общество, знаешь ли. Но это уже не важно. Скажи мне, как тебя отблагодарить? Подумай хорошо. «Сними проклятие с моего сына», — тихо сказала я, надеясь, что получу желаемое. «Проклятие?» — мужчина усмехнулся. «А может, вернуть тебя домой? Возьмешь мальчишку с собой, будешь жить в родном мире, где все так знакомо». Там проклятие не достанет, не пробьется сквозь миры. Домой? Вы можете вернуть меня домой? Севшим голосом спросила, глядя на Эйдана. Мак легко кивнул. Дом, съемная квартира, работа, маленький ребенок. Я знаю, что справлюсь, но... Обернулась и посмотрела на Нейта. Здесь у меня есть дом, больше не будет метки. Денег мало, но я верю, что они придут. А может и получится создать семью? Конечно, я тороплюсь. Нейт ничего мне не обещал. Всего один невинный поцелуй, но... Как же хотелось уже тепла и заботы? Я хочу остаться, но снять с сына проклятие. Твердо ответила, надеясь, что не прогадала. Хорошо, с мальчика проклятие сниму. Но смотри, не пожалея решения. «Ты же не из-за него осталась?» Эйден кивнул на Нейта. «Зря. Не знаешь ты много, а узнав, разочаруешься». «Хотите сказать, что Нейт мне не подходит?» Тихо уточнила я, прикусывая губу в нерешительности. «Нет, мое мнение не изменится в любом случае. Даже если мужчина, что нравится мне, сделает больно. Ерунда. Переживу». «Подходит или нет, не знаю». Но помни, что путь, к счастью, с ним будет слишком тернист, если вообще будет. Все равно! Я замотала головой. Остаюсь. Что же, я не смею решать за тебя, кивнул Эйден. Сейчас я исчезну. Купол распадется через пару минут. Подождешь? Да кивнула и тут же вспомнила, что кольцо у меня в руке. Вот это ваше! Оставь себе! Эйдан даже не потянулся к кольцу. Моя плата за спасение. Но в нем же ваш друг или помощник, нахмурилась я. Разве так можно отдавать его мне? Мой друг теперь в лучшем мире, а это просто артефакт, который будет защищать. Нажмешь на камень и вспыхнет защитный купол. Я пошел, а ты подожди немного. Мужчина исчез, оставляя меня одну. Через пару минут купол исчез, и ко мне бросился Нейт. «Осталось», — шепнул Мак, обнимая меня и прижимая к себе. Я уткнулась носом в грудь и тихонько вздохнула. «Да, осталось, и, надеюсь, это решение верное». «Нейт?» — тихо спросила я, вспоминая обещание Эйдана. «А метка она...» «Пропала», — улыбнувшись, кивнул Нейт. «Думаю, меток теперь не будет». «Ты готова вернуться домой?» «Готова», — вздохнув, кивнула, косясь на лошадь. «Тогда я открываю портал Канни, а затем в столицу». «Портал? Но как? Здесь же нет магии», — не поняла я. И тут же задала другой вопрос. «Почему в столицу, а не в Лирх?» «Мне нужно отчитаться, а еще хочу пригласить тебя в гости. Всего на несколько дней. Ты согласна? Посетим королевский бал». Согласна покраснев, шепнула я. «Может, Эйден что-то напутал? Пока у нас с нейтом складывается все хорошо, даже очень». Я прильнула к груди мужчины и не отлипала, пока он настраивал портал и переносил нас к поместью Анны. «Вы уже вернулись!» Девушка выскочила нас встречать в одном платье, ёжась от пронзительного ветра. «Как все прошло!» О, Амалия, поздравляю!» «Спасибо!» улыбнулась я. Анна сразу заметила отсутствие метки. Вот бы еще узнать, у всех ли она пропала. Идем, Итан только проснулся. Я изо всех сил старалась не бежать в детскую, а увидев сына, не сдержалась, тут же подхватила на руки и принялась расцеловывать пухлые щечки. Как же я скучала, как же боялась, что с ним или с нами что-то произойдет. Но все закончилось, и мой сын теперь со мной. «Как все прошло?» — тихо спросила Анна, подходя к нам. «Хорошо», — выдохнув, сообщила я. «Вы вернулись в обнимку», — фыркнула девушка. «Вы с Нейтом теперь вместе?» «Не знаю пока», — я пожала плечами, отчаянно покраснев. «Но вроде у нас все складывается хорошо». «Знаешь что, я буду рада с тобой дружить, вне зависимости, какие отношения у вас будут с Нейтом. И вообще...» «Я бы хотела сделать заказ на детскую одежду». это упоминал о твоей работе. «Ой!» — я растерялась. «Мне нужно тогда снять мерки или...» «С мерками я разберусь как-нибудь», — хихикнула девушка. «Вышлю тебе их письмом через пару недель. Тогда ты точно будешь дома. Или ты не планируешь возвращаться». «Я не знаю», — шепнула Краснея. «Но домой в любом случае стоит вернуться. Не могу я оставить свое дело». «Понимаю», — Анна рассмеялась. «Сама такая же. Вот что, давай договоримся. Я тебе напишу, а там уже решим. И еще, приглашаю вас с Итаном летом отдохнуть. У нас здесь замечательно. А горы и правда великолепные. Да и теплее намного, чем сейчас. Ну что?» «Договорились». Я с удовольствием кивнула. Анна ушла, оставляя меня с Итаном наедине. Усевшись поудобнее, приложила малыша к груди и прикрыла глаза от ощущения счастья. Все хорошо, скоро я буду дома. Все закончилось. Мой ребенок теперь не подвержен опасности. Меня не будут шпынять только за то, что я с меткой. И возможно, моя личная жизнь наконец-то наладится. У баюков малыша я еще некоторое время посидела рядом, наблюдая за спящим сыном. Еще немного подождать, и настанет время, когда придется ловить Итона по всей комнате, а потом гоняться за ним по заднему двору нашего дома. Как же хорошо, что меня окружают честные и порядочные люди. Не приходится думать, что кто-то может всадить в спину нож. Стоило мне выйти из гостиной, как навстречу вышел Нейт. «Амалия, предлагаю не дожидаться завтрашнего утра, а отправиться в путь немедленно». Всего пара часов до портала, а там мы перенесемся прямиком в мой дом. В мой дом. Я затаила дыхание, замерев под его взглядом. Может, позволить себе больше, чем позволено девушке, не связанной с мужчиной узами брака? Боги, куда я тороплюсь? Еще несколько дней назад и подумать не могла, что с герцогом нас может что-то связывать. «Неужели отсутствие сильного плеча рядом толкает меня на глупости? Так хочется быть защищенной, что я готова лечь в постель с Нейтом». «Амалия», — тихо позвал Нейт, глаза его смеялись. «Ты меня слышала?» «Я согласна», — только и прошептала в ответ. И тут же получила нежный поцелуй. «Вот же, я с такими успехами остатки мозгов растеряю, а мне нельзя». Все же, в какую бы сторону наши отношения не повернули, надо быть готовой ко всему и не остаться в случае неудачи у разбитого корыта. Но как же хотелось расслабиться и не думать ни о чем, Просто отпустить ситуацию и пойти на поводу у влюбленности. Собирались мы действительно быстро. Анна покачала головой и с сожалением поведала, что хотела бы еще немного пообщаться но мы пообещали, что обязательно еще приедем в гости, а сейчас хотелось домой. Столько всего произошло, да и Нейту нужно к королю отчитаться. Видимо, за прошедшие двое суток организм мой устал слишком сильно, потому что, несмотря на желание поболтать с Нейтом, я уснула практически сразу, как только мы отъехали от дома Анны. И сладко проспала у мужчины на плече в теплом кольце рук. Открыла глаза лишь, когда мы уже прибыли к портальному залу, и надо было уходить. «Мне так стыдно», — покраснев, призналась я. «Ничего, идем. Легкая улыбка и кивок. Я шла по коридору следом за Нейтом и думала, как всего за пару дней может повернуться жизнь. Еще пару дней назад я шла здесь же и думала, что герцог — такая же сволочь, как и все остальные. А сейчас улыбаюсь, как дурочка, и вспоминаю поцелуй. В раз, вот координаты. Нейт передал какую-то пластину магу и подошел ко мне. «Ну что, готова?» «Да». Без тени сомнения кивнула, уже предвкушая, что увижу столицу. Всё же было любопытно хоть одним глазком посмотреть на дворец. А ведь Нейт обещал сводить на бал. Яркая вспышка портала, и вот мы уже у входа в дом прямо рядом с крыльцом еще бы десяток сантиметров и мы бы стояли на ступеньках. Добро пожаловать, Нейт. Приглашающий махнул рукой. Стоило нам ступить на первую ступень, как двери распахнулись. Добро пожаловать домой. С легким поклоном сообщил молодой мужчина в форме леврея. Ваше сиятельство вас ожидают. Кто-то зашел в гости? недоуменно переспросил Нейт. «Что же, пора узнать, кто это». Но не успели мы перешагнуть порог дома, как нам навстречу выскочила девушка. Она с радостной улыбкой сбежала по ступеням и бросилась к герцогу на шею. «Нейт, я как чувствовала, что ты вернешься именно сегодня! А это кто?» Я судорожно вздохнула. «Может, сестра? Вот глупое сердце. Будет до последнего верить в хорошее. Но я-то мозгами понимаю». Нет у герцога сестры. Лексия, что ты здесь делаешь? Хмуро спросил мужчина, убирая ее руки со своей шеи. Я пришла навестить тебя, невинно пролепетала красавица. Так ты нас познакомишь? Не думаю, что это надо. Нейт все еще хмурился. Лексия, мы с тобой все обсудили в прошлый раз. Не понимаю, что тебе здесь надо. Но я думала, мы остались друзьями. Тихо пробормотала девушка, опустив голову. «Играла. Я видела таких. Видела не раз. За показной невинностью прятались такие чертята. Ад позавидует». «Я не думаю, что дальнейшее общение имеет смысл», твердо возразил мужчина. «Лексия, мы очень устали с дороги, так что не намерены принимать гостей. Прости». Девушка побледнела, но взяла себя в руки. Гордо подняла голову, улыбнулась, кивнула и пошла прочь, обогнув нас по широкой дуге. «Не обращай внимания», — тихо шепнул Нейт. «Но кто это?» Мне не нравилось, как герцог разговаривал с этой девушкой. Словно она прокаженная что ли? Или настолько настырна, что не может отпустить мужчину? Но Лексия действительно красотка. За ней должны бегать толпы мужчин, добиваясь внимания». Неужели она настолько влюблена? Или ей многое обещали? «Забудь. Больше она тебя не побеспокоит. Кстати, ты голодна? Предлагаю сходить в ресторацию». «Я за», — безмятежно улыбнувшись, согласилась я. «Сейчас только Итана переодену?» «Конечно». Меня проводили в свободные покои, где я оставила вещи и покормила сына. Немного страшно было оставаться здесь». Не знаю, почему? Что-то не давало покоя, еще это лексия? Кто она вообще такая? Любовница, невеста кто? Нет, я прекрасно понимаю, что Нейт не жил все время один: что отношения были, и не одни. Но одно дело знать, что кто-то был, а другое видеть собственными глазами. Но разве могу ли я судить мужчину потому, что было в прошлом? Да и кому судить? Мне с лялькой в корзине. Собравшись, я улыбнулась собственному отражению и спустилась к Нейту. Не должна я нашу прогулку омрачать воспоминаниями о бывших любовницах своего мужчины. И вообще, тащить прошлое в настоящее — ужасно. Могу я хоть раз позволить себе быть счастливой без оглядки на кого-то или что-то?